Глава 18. Новые возможности. Пробуждение случилось неожиданно и резко. Мне ничего не снилось, я ничего не видел и не слышал. И вдруг включился слух. Я увидел перед собой серый потолок в отсеке центра модификаций. «Так, загрузка баз 96%, уже почти закончил». Послушался чей-то голос. «Перегрузки нет?» Нет, он вообще практически пустой. В него можно загрузить еще столько же, причем на максимальной скорости. Везет парню. А мне уже нужны внешние блоки памяти. А что, думаешь брать? Дим, естественно, а что. Ну, я думал сэкономить и взять не дампы, а что попроще. Загрузил, хранил и все. Не фигня. По сути они же одноразовые. Да и доступ к данным куда медленнее. Пока я приходил в чувство, в голове тут же начали всплывать подсказки. Точнее, кажущиеся изначально ругательствами слова дим и дамп вдруг обрели смысл. Откуда-то из глубин памяти всплыло понимание, что эти самые ДИМ не что иное, как блоки хранения информации, изначально для ИИ, но в наше время они адаптированы для работы с человеком. Проще говоря, это импланты, расширяющие объем человеческой памяти. Эти двое, о которых я слышал, говорили о моделях, которые собираются приобрести для себя. Точнее, о типах имплантов. Димма — надежные, проверенные, удобные, но, к сожалению, дорогостоящие. А вот чего попроще, это, как понимаю, симмы, и им подобное. Устаревшие, по сути, технология. Так, а откуда я это все знаю? Подсказка снова-таки появилась где-то в глубине моего же сознания. Без знаний. Эти двое говорят, что загрузили в меня 96% баз. Получается, все, что я выбрал для покупки, уже загружено мне в мозг. Вот оно в чем дело. Я, значит, теперь разбираюсь в оодах умею управлять кораблями и всяким разным транспортом и... Так, клиент очнулся. Проверяй давай. Надо мной склонился молодой мужчина лет 30 на вид. В первую очередь он посветил мне в глаза фонариком и только потом спросил. «Говорить можешь?» Язык был совершенно непослушным, тяжелым. Но все же я смог пошевелить им и произнести. Да. Отлично. Как себя чувствуешь? В этот момент перед глазами словно появились помехи. Отдельные части лица человека расплывались, другие становились неимоверно четкими. Затем все вдруг резко темнело или окрашивалось в красно-оранжевые тона. Затем серо-бело-черные. Тогда лицо надо мной становилось ядаким ликом ангела, ярким и белым. А еще я видел цифры, буквы. Будто в неисправном тактическом шлеме. Действительно, так и было. Обычно такое случается, если в шлем, а точнее в электронику, прилетело. Интерактивное забрало начинает сбоить, отображая всякую фигню, или же попросту меня режимы обзора. Все хорошо. Это ваши импланты адаптируются, готовятся к работе. Несколько секунд и будет полный порядок. Надо же, не обманул. Точно. С десяток секунд все мельтешило перед глазами, потом вдруг исчезло. Я бы даже сказал, что воцарилась тишина, но не в звуковом, а в визуальном плане. Ни помех, ни каких-то артефактов, ни букв, ни цифр. Все вошло в норму? Видите нормально? Да. Отлично. «Кто я? Звание, фамилия?» «Да откуда я?» Начал было я, но взгляд сфокусировался на лице, и рядом тут же всплыла эдакая подсказка. «Леонид Гордеев, техник Центра модификации станции Аргас, капрал технической службы станции Аргос. Я поспешил озвучить все прочитанное этому самому Леониду, нависавшему надо мной. «Отлично. Ваша нейросеть уже подключилась к инфонету и даже закрытой сети станции. Значит, все в порядке». Теперь попрошу вас встать. Я выполнил просьбу. Поднялся с койки, светил ноги на пол и встал на них. Сделайте пару шагов, прикоснитесь указательным пальцем левой руки к носу. Так, теперь правым. По очереди согните пальцы. Так, теперь локти. Присядьте. Встаньте. Поверните голову налево. Направо. Такими нехитрыми упражнениями меня истязали минут десять. А затем в отсеке появилась выдра. «Привет, высоколобая!» «Ну что, моего приятеля разбудили?» «О, разбудили уже. Это хорошо». «Сколько тебя ждать можно? И где обещанное?» Буркнул один из техников. «На, вся дневная норма, как договаривались». Выдра протянула банки с пивом технику и тот жадно все сгробастал. «Ну что, все установили, все проверили?» Все. кивнул тот, который меня терроризировал. «Можете валить отсюда». «Вот и отлично. До встречи!» Она уже направилась к выходу, когда поняла, что я стою на месте. «Ну, чё замер? Что-то не так?» «Нет, всё нормально, но...» «Что, Все уже?» «А тебе что, мало? Все уже, ребятки все сделали». «И импланты, и базы?» «Нет, ну то, что базы мне установили, это я понял. Но где импланты? Глазной есть, а остальные?» «Да все тебе поставили. Ты тут два дня в отключке валялся». «Два дня?» «Почему?» «Я ребят попросила, они тебя и выключили, а то сильно ты нервный был. Пока дрых тебе поставили импланты, они распаковали, сделали свою работу и валя. «О, а ты?» «А я чего?» «Со мной справились намного быстрее, за сутки». Пойдем уже, опробуем обновки, да и перекусить не мешало бы». Мы вышли из отсека и оказались в коридоре. Тут до меня дошел смысл слов, сказанных выдрой. А где и что, опробовать-то будем? В тире, разумеется. Деда, я уже предупредила, да и остальные наши там. Куча бедолага извелся, пока нас не было. Думал, мы его кинули и куда-то сами смылись. Везде ничего не ел, и даже своего фрегатика не смотрел. Так Ахаси говорит, даже в сортире, как обычно, не засиживался. Все, гонял по станции и нас искал. Дед одобрительно закивал, Вайдра усмехнулась, а Куча не удержался и захлопал в ладоши. «А ну, давай еще раз!» — попросил Кахаси. «Вон та штука, под лампа!» — дополнил его Чуха. «Что ж, тот так тот!» Я дал мысленный приказ и турель, установленная на кузов проходца, выполнявшего здесь роль муляжа легкобронированной цели или служившего таким тренажером для отработки погрузки-разгрузки десантников. Тут же жила, дернула стволом, наведя его на самую дальнюю мишень. Грохнул выстрел, и верхнюю часть мишени к черту снесло. «Э, да как это вообще возможно? Как ты это делаешь?» «Да и в центр модификации тебя тоже научат», — усмехнулась выдра. «Да ну, я читать-то еле-еле научился, а тут...» Тем не менее, после того, как мы с Выдрой продемонстрировали все, что умеем и на что теперь способны, не то что куча, но даже чуха и дед решили, что обязательно пойдут туда и что-то себе прикупят. Только Токахаси загадочно усмехался. Ну да, его секрет я знаю. В него уже имеются модификации продвинутые нейросети куча базнаний. Откуда это все у него взялось и на кой черт с таким набором было отправляться в ВКС, черт его знает. Но тот, кто знаком с Токахаси, с уверенностью может сказать, этот тип ничего просто так не делает и все тщательно планирует. Раз так, значит, и его вступление в АКС не было случайностью или спонтанным решением. Но что он здесь делает и зачем, нечего даже допытываться, не скажет. Я валялся на своей койке и ждал, когда можно будет отправиться в центр модификации и забрать оттуда кучу. Несмотря на огромное желание, даже после того, как модификации поставили себе мы с Выдрой, затем Дед Чуха, Куча никак на это не мог отважиться. Даже пошел с Дедом, но в последний момент передумал, сдрефил. Тогда мы с Выдрой на него насели. Такой возможности, как сейчас, может уже не выпасть. Мы сидим на станции 8 флота, где доступны самые передовые технологии и новейшие разработки в плане кибернетики и встроенных имплантов. У нас как раз есть куча денег, которые можно потратить. Второй раз особо события, и деньги и возможности их потратить на что-то толковое, вряд ли произойдут снова. Я вообще не уверен, что мы когда-нибудь еще раз попадем на базу 8 флота. Это сейчас так сложилось, а вообще, мы ведь регулярно из линейных частей. Повезло, что нас вообще на эту станцию пустили. Короче говоря, взяли мы с выдра кучу под ручки и потащили в центр модификаций. Там белый, как привидение куча, стоял словно сомнамбула. Выдора, предлагавшая ему те или иные варианты, в конце концов плюнула и принялась подбирать их самостоятельно. Лишь под конец закончив, огласила получившуюся сумму. Но куче, похоже, было совершенно плевать. Всё, чего он в этот момент желал, — это смыться из центра как можно дальше. Нам и не позволили. Впрочем, мучился он недолго как и в моем случае, получив первый укол, он отрубился, и техники начали установку баса имплантов. Нам было велено возвращаться за ним через 36 часов. И вот осталось каких-то полчаса до назначенного срока. За прошедшие полтора суток я, к слову, на месте не сидел и много успел натворить. Например, попытался сдать экзамен на пилота. Благо, пучок был не против, его уровень профессионализма был достаточно высок. Так что он готов был дать мне сертификат пилота просто так, без всяких экзаменов. Но я все же настоял. Никогда не забуду те ощущения, когда манипулятор выталкивает тебя из шахты, и ты оказываешься в открытом космосе. Хо, это божественное чувство, когда ты прикасаешься к штурвалу, заставляешь огромную машину безропотно тебе подчиняться. Это кайф, нереальный кайф. И хоть на моем счету в течение первой же недели было больше пяти вылетов, причем не только на маленьком спасботе, который стал моим первым, но и на метеорите. Чувство легкого волнения, когда я только садился в пилотское кресло, не оставляло меня. Помню, когда впервые завел спасбот назад в Эней, НА, когда кораблик схватил лапа манипулятора и зафиксировала в своих пальцах, и облегченно выдохнул. Позволил себе наконец-то оторвать побелевшие на костяшках руки от штурвала в которой я вцепился прямо-таки мертвой хваткой. Вот, поздравляю! Сертификат ты получил. Теперь можешь катать на внутрисистемных кораблях, заявил пучок. Что, и это все? А что? Полетал, покрутился, состыковался, растыковался. Все сделано как надо? Или ты хочешь продвинутый курс дать? Хочу. Кивнул я еще и не подозреваю, что меня ждет. Ха, ха ладно, пошли. Он поднялся из кресла второго пилота и направился на выход из спасбота. А я, весь охваченный предчувствием чего-то нехорошего, неохотно последовал за ним. И нисколько не ошибся. Ангар мы тогда так и не покинули. Наоборот. Пучок направился к своему метеориту. Я наивный был и решил, что он там что-то забыл. А потому махнул ему рукой. «Давай догоняй, я в столовку». «В какую нахрен столовку? Сюда залезай!» Я до последнего надеялся, что он просто хочет, чтобы я ему в чем то помог, но нет. Пучок залез в кабину, развалился на месте второго пилота и кивнул мне на место первого. «Ну, и долго мне тебя ждать?» «Да ты с ума сошел! Первый день летаю, и ты меня в метеорит уже загнал. Ты не забыл, что у меня всего один вылет?» «У тебя есть сертификат пилота и все нужные базы для сдачи норматива на следующий сертификат. Не вижу причин, чтобы его не получить. Так что садись». Сейчас отработаем спуск с орбиты на планету, ручную посадку, взлет, выход на орбиту и стыковку с кораблем. Ну и поглядим, как ты будешь управляться с метеоритом. У него тушка побольше, чем у Спасбота. Да ты совсем псих. Я же угроблю и метеорит, и тебя, и себя. Справишься как-то. А если об этом узнает Кэп или кто-то из старших офицеров Энея, ты хоть представляешь, какой штраф нам впаяют? А тебя и вовсе пинком под зад выгонят. Да и меня, наверное, тоже. Хватит ныть, цикло. Рипли в штабе на станции, офицерье сегодня, по большому счету, в отголах. Те, кто на дежурстве, ремонтом ине заняты, а на мостике вовсе мой батя. Прикроет, если что. Да ты молчать! Сержант, слушай мою команду. Место пилота занять? Эть два. Я услышал командный голос, и вбитые во мне еще учебном лагере рефлексы дали себе знать. «Старшего по званию нужно слушать». Я, вытянувшись по струнке, шагнул к креслу, плюхнулся в него. А вот молодец. Правду говорят, что на вашего брата нарёшь, команду прорёшь, и вы как кролики перед удавом. Поговори мне тут. И что еще за а 2 Понятия не имею». Полет на метеорите был еще прекраснее, чем на Спасботе. тот момент, когда входишь в атмосферу планеты, когда на всех экранах, которые транслируют картинку, снаружи появляется огонь, облизывает обшивку, когда корабль стремительно несется к поверхности, будто он действительно метеорит, а не только по названию. Дыхание перехватывает. А уж когда дымка впереди рассеивается и ты видишь поверхность планеты с огромной высоты, слышишь крик Пучка: "Сбрасывай скорость, тормоз!" Начинаешь судорожно дергаться, пытаясь выполнить маневр, и тебе наконец-то это удается. «Какое же блаженство ты испытываешь!» Корабль ненадолго завис в воздухе, а затем продолжил падение. Но делал это плавно, будто синий листок, сорвавшийся с дерева, медленно планирующий к земле. Я довел метеорит точно к указанной пучком точки, оказавшейся площадкой в какой-то промышленной зоне. Ха, похоже, контрразведчики поставили станцию над обитаемой планетой, видимо, чтобы обеспечить себя свежими продуктами». Все, садись!» И Я сел, завис точно над посадочной площадкой, медленно опустил корабль, держа его ровно. Посадка получилась столь мягкой, что я ощутил лишь слабый толчок. Тот же пучок, когда садился, каждый в десантном отделении боялся, что его собственный позвоночник в трусы сыплется. «А, а неплохо. Я бы сказал, очень неплохо. Надоест в ВКС, можешь увольняться!» Водить круизный лайнер тебя, конечно, не светит. Но какой-нибудь рейсовый пассажирский звездолет запросто. Ты прям-таки для этого рожден. Даже я так не умею. Спасибо. Нет, я серьезно. Ты прирожденный пилот. Не боевой, правда? Слишком уж аккуратный. Ну вот. Вроде и похвалил, а вроде и дерьмом измазал. Ой, да ладно тебе! Отмахнулся Пучок и поднялся из кресла. Все, пошли поработаем. В смысле? «В коромысли! Думаешь, я просто так метеорит бы гонял? У меня тут дело есть!» Делом оказалось не что иное, как банальный бартер. Пучок притащил несколько поддонов с сухпайком, которые с удовольствием забрали дожидавшиеся нас местные. Но взамен нам погрузили коробки с местным пойлом. С самогоном, проще говоря. «Ох и пучок, ох и жук!» Когда мы вернулись в кабину, а я снова оказался за штурвалом, то перед запуском движков повернулся к Пучку и заявил. «Пучок, ты же знаешь, что когда о твоих проделках узнает Риплева, тебе конец?» «Ха, это тебя волновать не должно! За свою задницу переживай! Все, взлетаем!» Взлет был куда менее эмоциональным, чем посадка. Да и на орбиту мы карабкались долго. Хотя ничего сложного, в отличие от спуска, тут не было. Справился я вроде вполне неплохо. Когда мы уже увидели черноту космоса и далекие звезды, пучок хлопнул меня по плечу. Молоток! Теперь последняя стыковка. Ну, не переживай, даже если врежешься куда-то или сядешь криво, сертификат уже у тебя в руках. Пусть и с частичными ограничениями. Это как? Ну, стыковаться и садиться можешь только там, где управление кораблем на себя берет ИИ. Значит, надо сесть самому и нормально. Ну кто мешает? Давай! С входом в ангар Энея пришлось повозиться, так как я не привык еще к габаритам метеорита, долго не мог вписаться в узкий проем. Все время боялся зацепиться за что-то. Но, в конце концов, все же влетел внутрь, выпустил шасси и так же мягко, как и при посадке на планету, опустил метеорит на палубу. «Красавец! Сейчас тебе сертификат подтвержу и вуаля! Можешь просить перевода в пилоты!» «Ага, спешу и падаю!» Зря, я бы на твоем месте так и сделал. Быть пилотом, честь и хвала, а с ружьем на перевес и по всяким богам забытым планетам. Пусть макаки из Десантуры бегают. А уха? Поинтересовался я. В этот момент ожил канал связи, я услышал этот голос. Похолодел. Метеорит, как прошел полет? Твою же мать, Риплива. Вот это мы с пучком попали. Я живо себе представил, что с нами сделает капитан. Уж больно крутой нрав у нее был.